Глава девятнадцатая. Воздушный корабль Гаргорон ждал их в коридоре, и на его лице сияла широкая улыбка. Антарас улыбался часто, но для ректора столь явное проявление эмоций было нехарактерно. Как правило, он выглядел невозмутимым и немного отстраненным, и потому Вини удержалась от вопроса. Что-нибудь случилось, магистр Гаргорон? Да, таирни. Мы починили дирижабль и сейчас спустим его с привязи. «Вы все сможете летать наравне с крылатыми». Он взглянул на Вику. Глаза его горели совершенно мальчишеским восторгом. В этом Хинна была права. «Только это?» Девушка недоверчиво склонила голову, но ректор лишь шевельнул бровью в ответ и промолчал. Друг за дружкой они вышли через центральные ворота Академии. Дирижабль был спрятан в укромном месте между скалами. Сверху его прикрывал каменный карниз, по бокам — два внушительных валуна, и разглядеть его ни с воздуха, ни со склона горы было почти невозможно, особенно учитывая постоянно клубящийся вокруг Академии облачный морок. Корабль цеплялся за скалу множеством якорей, а к его кабине вел узкий дощатый трап. «Прошу на борт», — Гор махнул рукой в сторону цепелины и первый направился к сходням. Громада дирижабля мерно покачивалась под порывами горного ветра. Гондола его казалась совсем маленькой по сравнению с огромным баллоном, наполненным горючим газом. Гигантский пузырь колыхнулся, раздуваясь и опадая, словно в такт дыханию исполинского зверя, которому не терпелось сорваться с привязи и отправиться в свободный полет. Почему именно мы? Мингиру поведение ректора тоже казалось странным. Чем мы заслужили честь первого полета на дирижабле? «Вы его чинили. Ректор уже с борта обернулся к полукровку. Ты же сам латал его обшивку». «Вместе со мной работало еще полтора десятка мастеровых. И сделали они не в пример больше моего». Лучник не торопился идти за драконом. Он остановился на краю скалы, уперев руки в бока. «Вы мне нравитесь больше других. Такое объяснение подойдет. гаргарон смотрел на замерших утра учеников. Студенты недоуменно переглянулись. Давно ли ректор Облачной Академии стал руководствоваться симпатиями? Ви хотела бы задать этот вопрос Антрасу, справедливо полагая его самым просвещенным на сей счет. Но не решилась нарушить их обоюдный обет молчания. Дракон вполне заслуженно сердился на нее, хотя прекрасно понимал, что и сам вел себя не самым должным образом, а потому хмурился и делал вид, что разговор его не интересует. «Мы достойны вашего доверия больше остальных?» Вика собралась с духом и первой ступила на трап вслед за ректором. Тонкая деревяшка предательски качнулась под ее ногами. Стараясь не думать, насколько глубокая пропасть простирается внизу, Ви торопливо преодолела несколько шагов до цепелина и вцепилась в руку, услужливо протянутую ей гаргороном. Да, и не только. Гор посмотрел на нее и в изумрудной глубине его ярко зеленых глаз Вика отчетливо увидела лукавые огоньки. Что-то ректор явно не договаривал. Внутри гондолы оказалось совсем немного места, и оставалось лишь удивляться, как в ней разместились три десятка человеческих магов, с которыми им пришлось сражаться недавно. В салоне было совершенно пусто, лишь вдоль бортов тянулись деревянные лавки. Мы убрали отсюда все лишнее. Гор словно прочитал Викины мысли. Заделали две пробоины в корпусе и выровняли рулевое управление. Чуть позже оборудуем гондолу изнутри, чтобы в ней было комфортно. А пока что идемте в кабину. Там несколько уютнее. Суровый ректор облачной академии хвастался дирижаблем с таким же воодушевлением и азартом, с которым мальчишки обычно показывают друзьям новенький велосипед. Верно, в детстве ему здорово не хватало игрушек, раз он так вцепился в эту. Снова Вики стала жаль его. Что еще такого страшного случилось с этим драконом в прошлом? И почему он рос без родителей? Антрес не рассказывал ей подробностей, а спрашивать у самого Горгорона казалось бестактным. Девушка решила подыграть ректору, изобразив интерес, учитывая, что остальные не торопились демонстрировать свой восторг от вида огромного воздушного судна. Антрес был полностью поглощен личными переживаниями, Минги угрюмо мурился, а Лире было просто страшно, и она бледнела каждый раз, когда очередной порыв ветра заставлял Дирижабль накреняться. Ви попыталась приноровиться к воздушной качке и послушно вертела головой туда, куда показывал Гор. Следом за ним девушка вошла в кабину Цепелина. Помещение было совсем маленьким. Его почти полностью занимали объемные приборные панели и два кресла для пилотов. Гор кивнул на стенку. «Там есть откидные сиденья, Как раз хватит на всех». И решительно опустился в кресло первого пилота. «Вы умеете управлять этой штуковиной?» Вика осторожно приладила дополнительное место за спиной ректора и принялась искать на нем престижный ремень. «Немного, но вообще летаю я неплохо». Дракон уверенными движениями переключал тумблеры на панели управления, и с каждым щелчком менялся тембр звучания нутра ципелина «В облике дракона, а не на дирижабле. Это не одно и то же». Андерс все таки нарушил свой обед молчания. Он вошел в кабину следом за Ви, и теперь, уперев руки в бока, строго смотрел на сына. Не бойся, что такое аэродинамика, я знаю не понаслышке. Гор криво ухмыльнулся на замечание старшего дракона. Я не боюсь. Антрас процедил сквозь зубы и осекся. С силой выдохнул воздух, беря эмоции под контроль, и опустился в кресло второго пилота. Но это плохая идея, Гор, добавил он уже мягче. Мы уже несли цепелен через облачный морок», — Гаргорон проговорил с явным упрямством, продолжая готовить машину к взлету. Мингир практически на руках втащил в кабину бледную лиру и усадил на второе откидное место. «Это меня и настораживает». Антрас не успокаивался. «Ты же хорошо помнишь, что не все прошло гладко». Он говорил с Гаргороном, словно с маленьким, и только сейчас Вика по-настоящему поняла, какая бездна лет разделяет этих двух драконов. Несмотря на то, что внешне они кажутся ровесниками. А тогда мы несли цепелин на спинах, и нас было трое. Бальтамас, мальчишка, много азарта, толку мало. Гор проворчал, не глядя на отца. Ты сейчас ведешь себя не лучше. Антрас нахмурил брови, и между ними легли две жесткие складки: Ты можешь сойти на землю, пока еще можно, если так боишься. Гор проговорил с такой ледяной интонацией, что у Вики свело зубы. «Да, я боюсь», — Антрас прошипел, наклонившись к сыну. «Что ты наделаешь глупостей?» «Так это у нас семейное». Горгарон взмахнул рукой и якоря, что удерживали цепелин возле скалы. Один за другим принялись отскакивать от нее, словно застежки на одежде. «Держитесь!» Вика судорожно искала ремень, но его не было. Видимо, о безопасности пассажиров конструктор средневекового цепелина не подумал. Воздушная машина вздохнула, как будто с облегчением, и поплыла в сторону облачной завесы. Лучше присядь стрелок, сейчас будет сильно трясти, Антрас через плечо проговорил Мингиру, и тот поспешил опуститься на третье откидное место, то и дело, бросая озабоченные взгляды на бледно-зеленую ведьмочку. Лира вцепилась в Вики на запястье ледяными пальцами и посмотрела на нее полными мольбы глазами. Не бойся, Вика принялась уговаривать подругу, ласково поглаживая ее по руке. Ты же уже летала. На спине дракона лететь гораздо страшнее, чем в кабине дирижабля. Девушка ничего не ответила. Она сжала губы в тонкую линию, и Вика всерьез испугалась, что ей может стать дурно прямо в кабине. Вот тогда уж точно первый полет цепелена запомнится надолго. Всем. И зачем Лира только напросилась вместе с ними, если ее так сильно укачивает в воздухе? Не могла остаться внизу? Или она побоялась отпускать Мингира в компании Вики? Цепелин быстро набирал скорость, покачиваясь на воздушных волнах. И облачная стена неотвратимо приближалась. Вот дирижабль прижался к ней носовой частью, словно прилег отдохнуть на пухлый ватный матрас. Мгновение и завеса прорвалась, впустив смельчаков внутрь себя. Корабль провалился в нее, и на долгие миг Вики показалось, что они падают. Хотя дирижабль не накренялся и летел все так же ровно. Лобовое стекло заволокло плотной белой пеленой. Однако гор по-прежнему уверенно держался курса. Пальцы антрасом с силой вцепились в подлокотники кресла. Дракон словно завис на напряженных руках, до конца не опускаясь на сиденье, готовый вскочить с него в любую секунду. Но время шло, и все было спокойно. Только Лира по-прежнему крепко сжимала Викину руку. Гаргарон ухмыльнулся и с победным видом покосился на старшего дракона. «Я развеял твои опасения, братишка». Долгие две секунды Вики казалось, что Антрас сейчас ударит горы за дерзкие слова. Но он сдержался, только обивка кресла жалобно затрещала, разрываемая его пальцами. А вот Вики по-прежнему было не по себе. Она смотрела в белые комья облаков прямо по курсу и не могла оторвать от них его взгляда. Ее притягивала эта обманчиво плотная густота, заставляла желать погрузиться в себя, нырнуть, понежиться на мягком облаке, словно на волшебной перине. Корабль занялся мелкой противной дрожью, сначала едва заметной, но с каждым мгновением эта вибрация усиливалась, увеличивая вместе с тем и Викину тревогу. Свободной рукой девушка, подобно антрасу, вцепилась в подлокотник. Менгир, тоже, причувствуя недоброе, усадил Лиру к себе на колени, крепко обняв обеими руками. Ведьмочка по-прежнему была белее окружающих дирижабля-блаков, но из последних сил держала свое недомогание в себе. Она с нежностью прильнула к Мингиру, ища у него защиты, и Вику на миг кольнула досада. Но не из-за того, что полукровок дарил свое внимание не ей, А из-за того, что внимание Антраса тоже было направлено в другую сторону. Белая вата облачной завесы потемнела, разлохматилась, протянув к дирижаблю рваные щупальца. Упругий порыв ветра толкнул лобовое стекло так, что оно затрещало. Ви! Вики показалось, что за стеклом взвыл колдовской ветер. Он словно пытался пробраться внутрь кабины, отыскивая малейшую щель в обшивке воздушного судна. Пытался пробраться к ней, к своей Ви. Девушка помотала головой, сбрасывая на вождение, и прислушалась к клубящейся вокруг нее магии. В салоне стояла тишина, не считая жалобного скрипа сочленений корабля, упрямо боровшегося со стихией. Пугающий морок по-прежнему был лишь снаружи, но тут Горгорон, оторвавшись от управления, повернулся к ней с удивлением и недоверием во взгляде. «Ты что творишь?» «Я?» Вика удивилась еще сильнее, чем он а вдобавок еще испугалась ничего ты пытаешься взять под контроль мой облачный морок а он сопротивляется отпусти его тебе с ним не совладать это ведь драконья магия моя магия в голосе ректора звучала настоящая тревога но я ничего не делаю вика испуганно хлопала глазами на ректора а потревоженная магия ярилась вокруг все сильнее Дирижабль уже не просто трясло его, швыряло из стороны в сторону. Он натужно стонал, словно жалуясь новому хозяину на свою боль. Гаргарон пытался выровнять полет, но ему явно не хватало умения. Да и может ли выстоять механическое изобретение человека против взбесившейся драконьей магии? Антрас не выдержал. Утихомирь свой облачный морок, пока эта посудина не развалилась на куски. «Я обратно, но твоя подруга вцепилась в него мертвой хваткой». Словно горный барс. У Морока есть свой собственный поток. Он почти разумное создание, и он защищается от нее. Гаргорон прошипел с обидой, сверкнув на вику изумрудными глазами. «Но «Ну, хоть одно разумное создание тут есть. С соседнего кресла раздался нарочито ровный голос Мингира, баюкающего на руках полубесчувственную лиру. Мне смей сваливать свою ответственность на слабую девчонку. Антрас, едва сдерживаемой яростью, процедил сквозь стиснутые зубы. «Я не сваливаю ответственность. Я не слабая девчонка», — прозвучало одновременно, но оба восклицания потонули в грохоте лопающейся обшивки. Антрас подскочил с места. «Нужно немедленно вытащить дирижабль из морока». И бросился вон из кабины. Гаргорон подорвался было следом, Но тут же, бормоча проклятия, сел обратно в пилотское кресло и вцепился в рулевое управление. А Вика побежала за Антаросом. Все, что она успела увидеть, как мужчина с усилием распахнул внешний люк и выпрыгнул в него навстречу магическому бурану. Вика вскрикнула, прижав ладони к губам, словно пытаясь заглушить собственный вопль. Но его и так не было слышно из-за колдовского шторма и треска дирижабля. Дымные щупальца заползали внутрь через открытую дверь закружились по салону свиваясь в завораживающие фигуры гипнотизируя жертву заставляя смотреть на свой бешеный танец не отрывая глаз едва переводя дыхание. колдовские отростки потянулись к виктории норовя присосаться к ней выпить из нее магию затуманить рассудок девушка застыла словно кролик перед удавом не в силах ни пошевелиться ни отвести глаз от зловещей пляски ви Порыв ледяного ветра ворвался следом за мороком и принялся разгонять прочь от Вики его колдовские щупальца. В голове разом посветлело. Танец морочных щупалец перестал казаться пленительным. И Вика попятилась прочь от двери, распахнутой в облачное ничто. Цепелин снова тряхнула. Виня удержалась на ногах и, упав, заскользила по накренившемуся полу, отчаянно цепляясь за него пальцами. Как назло, изнутри гондола убрали все лишнее, и опоры не было. Каким-то чудом девушка схватилась за ближайшую лавку, обняв ее крепче, чем страстного любовника. В этот момент Цепелин вздрогнул, и внутри него стало темно. На иллюминаторы опустились темные драконьи крылья. Затем последовал рывок, а потом еще один. Антрас тащил дирижабль в лапах изо всех сил, сопротивляясь взбесившемуся облачному мороку. И Вика только молила небеса, чтобы этих сил у него оказалось достаточно. Подобно тому, как она делала на берегу отравленной кислотной реки, как звала дракона из-под лавины, Ви мысленно потянулась к Антрасу. Всем своим женским существом она устремилась к своему нареченному суженому, к любимому. И он устремился к ней в ответ, несмотря на все обиды, колкости и холодность. Ощущение реальности померкло, сознание прикрыли радужные вуали, расцветшие перед внутренним взором. И время словно остановилось. Вика зависла посреди невесомой пустоты, окружённая многоцветными всполохами. Ей было так спокойно, несмотря на бушующий снаружи колдовской шторм. Она чувствовала себя такой целой, такой наполненной, и вместе с тем такой свободной. И кто-то был с ней рядом, родной и близкий, давно знакомый, давно любимый. визвонко засмеялась от переполнявшего её счастья. Хоть она и не услышала своего смеха и обернулась через плечо. И встретилась с ярко изумрудным драконьим взглядом. Дракон смотрел очень внимательно самую ее суть. Глубоко-глубоко, так глубоко, как не доставал никогда и никто, и улыбался. Ощущение реальности обрушилось на вику разом. Чудовищная тряска обреченного цепелина, завывание ветра за распахнутой дверью, и скрежет, доживающих последние минуты креплений корабля. Но страха больше не было. Грохот стих внезапно оставив после себя лишь звенящий зуд в ушах. Полет Цепелина выровнялся, тряска улеглась, и Вика смогла наконец отцепить пальцы от лавки. Она, не моргая, смотрела на распахнутую дверь, каждую секунду ожидая возвращения Антроса, не сразу сообразив, что дракон по-прежнему несет дирижабль в лапах, но уже по ясному небу. В салон вышел хмурый гаргорон. Вероятно, от его управления полет Цепелина больше не зависел, и он покинул свой пост. Мингира с Лирой видно не было, наверное, ведьмочке стало совсем худо. Ректор, не говоря ни слова, помог Вике подняться на ноги. И в этот момент воздушный корабль мягко ударился обо что-то и замер. А спустя пару мгновений внутрь вернулся бледный, взлохмаченный и Даниэль злой антрас. И ледяным взглядом вцепился в руку горгорона все еще сжимающую ладонь Ви.